Как я уже сказал, Мават с детства отличался суровым нравом. Этим он пошел в отца и деда по отцовской линии. Когда растешь в окружении людей, чей нрав, также суров, воля также крепка или даже крепче, чье влияние и власть пока недоступны тебе, ты либо научишься сдерживаться, либо навлечешь на себя гнев более могущественных противников, которые растопчут тебя как букашку. Поэтому, встретив отповедь, Мават не стал затевать спор, а молча направился по лестнице, прочь из башни. Ты двинулся за ним, не задавая вопросов, не пытаясь догнать или поравняться. Держась на расстоянии трех-четырех футов, ты шел за Маватом через мощный двор. Уверен, от тебя не ускользнуло, как старательно слуги сторонились твоего спутника. Все были наслышаны о позорном бегстве Глашатая, повлекшем восхождение на скамью Гибала, и теперь опасались реакции мовато. В иной день двор полнился людьми и звуками. Сновали девушки с ведрами воды или молока. Конюхи помогали спешиться гонцам, занятые разными поручениями слуги, окликали друг друга, останавливались, чтобы перемолвиться словечком или посплетничать, смеялись, даже пели. Сейчас в тишине раздавалось только карканье воронов да приглушенный ропот челяди, умолкавший, едва завидев Мавато. Следуя за ним, ты очутился в тускло освещенном двухэтажном здании с белыми оштукатуренными стенами, что высилось напротив башни. Миновал взбудоражных слуг, пересек сенник, поднялся по лестнице и уткнулся в тяжелую дубовую дверь, которую Мават захлопнул прямо у тебя перед носом. Мгновение ты таращился на массивную створку, потом вздохнул, Уселся на пол, скрестив ноги, и привалился спиной к косяку. «По прошествии времени ты смежил веки, и, как мне почудилось, задремал. Из-за двери не доносилось ни звука. Разбудила тебя служанка». Беззвучно ступая по темному коридору, она несла поднос с молоком, сыром, хлебом и колбасами. «Эй!» — окликнула она. «Ты у него в лакеях?» Долговязая служанка сутулилась, Словно никак не могла свыкнуться с чрезмерно высоким ростом. Ее шерстяная юбка, поношенная, но без единого пятнышка, едва прикрывала икры. Ты моргнул спросонья. Нет. То есть да. В некотором роде. Ты выпрямился и запахнул плащ. Яство для господина Мавата? Мне велено поставить под нос у двери, на случай, если твой господин выйдет. Хотя ждать придется долго, повар говорит, несколько дней. На моей памяти он не предавался унынию более двух-трех часов, нахмурился ты. Мне сказывали иначе: А ты из крестьян, допытывалась девица, говор у тебя крестьянский. Я воин. Воин и. Соратник господина Мавата. Служанка, по всей видимости, отнеслась к этой информации скептически. Впрочем, мое дело малое оставить поднос, вдруг выйдет. Наклонившись, она поставила кушанье у порога. «А коли не выйдет, через час-другой выпей молоко, иначе прокиснет». «В толк не возьму, с чего повар расщедрился? Свежего молока у нас днем с огнем не сыщешь. Зачем впустую добро переводить?» «Он любит молоко», — перебил ты, — «особенно с кислинкой». Ворчунья закатила глаза и, недоверчиво фыркнув, удалилась.